Семейные обстоятельства. Пришла соседка и говорит: "Посмотри, будь добр, отца моей подруги. Ей в Италию лететь, а у старика спину свело, ходить не может". "Италия", говорю, "слово какое хорошее. Это что, суровый Дант, макароны, мусалини? Ну так нечего ей там делать. Не сезон. Пусть лучше за папашей ухаживает. Тебе всё шуточки". А её муж ждёт в Вероне. Она в Италии уже 10 лет живёт. Сюда к отцу приезжала на недельку. Погостила, взяла билеты домой лететь. А тут такое дело. Может быть, дед и не болеет, чтоб так уж не хочет, чтобы дочь уезжала. Вот и симулирует. Верона так Верона. Её фамилия Никапулети. Оказалось, что итальянка живёт в соседнем доме. Приходим Типичная интеллигентская квартира, сохранившаяся с 80-х-90-х годов. Много книг, стандартная стенка, керамика по полкам, эстампы на стенах. Когда-то квартиру можно было назвать зажиточной, а сейчас типа бедненько, но чистенько. Дочка деда подстать к квартире. Сухая, обесвеченные волосы с непрокрашенными темными корнями, узкие губы, угораздила же итальянца. провели меня к больному. Очень спокойный мужчина лет 70, лежит под тёплым пледом. Чисто выбрит, голубые глаза за толстыми стёклами очков. На тумбочке у кровати надкусанное печенье, на недопитом стакане кефира. Тут же книга Христос и антихрист Мережковского. Однако, стал смотреть. Сразу видно, что болит сильно. Прямые мышцы спины напряжены. Блок движений в поясничном отделе позвоночника. Симптомов натяжения нет. Не похоже на то, что принято называть остеохондрозом и радикулитом. Так бывает при деструкции позвонков, не метастазы ли? Давайте, говорю, положим вас в больницу, а безболем сделаем снимки, подлечим. Но дед от госпитализации категорически отказался. Видите ли, я хорошо знаю наши больницы. Не допросишься, не дозовёшься, да и не могу я сейчас лечиться. Семейные обстоятельства. Тогда давайте поступим следующим образом. Завтра с утра я сделаю вам блокаду. Боли пройдут, и я отвезу вас на томограф. Обследуем и решим, что делать. Больной согласился. Подсказал я ему, чем уменьшить боли, и отправился домой. А дома жена учинила мне скандал. Со слезами стала просить ни в коем случае блокаду деду не делать. Вдруг осложнение, вдруг аллергия, вдруг и так далее. Чего только она со мной не пережила, но так никогда не просила. Я злился, ругался, но в конце концов сдался. Во многом она права. Не делают обычно блокады вне больницы. Утром перед работой пошёл к деду извиниться и придумать что-то другое. Двери открыла заплаканная Капулетти. У папы инсульт. Ночью вызвали скорую. Сделали уколы и уехали. Сказали, чтобы вызвали их повторно, если не будет лучше. Или утром врача из поликлиники. Старых инсультников скорая старается в больницу не вести. Старый черещур толстый, никому нести в машину, не довезем, всё равно не примут и так далее. Вот и этого больного оставили дома. Осматриваю. Правая рука двигается плохо. Речь нарушена, из правого угла рта подтекает слюна. Созвонился с кем надо и пристроил деда в стационар, и только потом пришла в голову мысль. Сделал я блокаду вчера, и инсульт точно связали бы с этой манипуляцией. Не зря, значит, жена истерику закатила. Я потерял больного из виду и встретился с ним примерно через месяц. Позвонила итальянка и попросила зайти. В квартире, как мамой прошёл Исчезли почти все книги, сервант с хрустальками опустел, исчезла стенка в углу груда баулов. Дед мне понравился. Парес регрессировал, речь восстановилась, лицо симметричное. Не понравилось только то, что стал он совсем спокойным и тихим, равнодушным. Боли в спине его почти не беспокоили. Я просмотрел выписку, на онкологию деда так и не обследовали. Надавал советов и ушёл. А через неделю та же соседка рассказала, что дед умер. Вскоре после выписки он ушёл из дома и пропал. Нашли его через сутки в гараже в парадном костюме, при галстуке и без признаков жизни. Он сидел на переднем сиденье своего автомобиля. Дочка его сказала соседке, что умер дед от сердца. Сразу после похорон она улетела в Италию. Анамнезис вита Мик Джаггер надрывно поёт: I can't get no satisfaction. Вот и у молодых хирургов бывает такое часто. Не удовлетворяет работа и всё тут. Всё кажется, что не дают им развернуться во всей красе. Делает аппендэктомию, а сам мечтает совершить как минимум пересадку сердца. Но нет. Мешают старые пердуны, заведующие, главные хирурги, организация медпомощи, отсутствие техники, отсутствие доноров. да и отсутствие желающих подвергнуться такой экстренности в нашем исполнении. И это не беда. Счастье не в исполнении желаний, а в наличии самих этих желаний. Консультант С. Больница это совсем не то место, где следует находиться больным. Не для больных их строят. Эти больницы Один из основных корпусов нашей областной больницы возводили ещё при советской власти, по проекту гостиницы с рестораном. По каким-то там пяти-семилетним коммунистическим планам денег на больницу положено не было. А вот гостиница в планах была, и её начали строить на территории больничного городка. Потом превратили в долгострой, под чумок перебросили с одной статьи на другую и сдали через 10 лет под фанфары уже как больничный корпус. Ещё 2 года переделывали внутренности, чтобы хоть как-то сделать этого урода пригодным для медицинских целей. Больница состояла из разношёрстных корпусов, соединённых между собою подземными и воздушными переходами. И только один корпус строился по специальному медицинскому проекту. Зимой в этих стеклянно-бетонных коробках неуютно и холодно, летом солнечно, душно и жарко. пронизывающие сквозняки, сортирная вонь. Разделить медицинские и хозяйственные потоки невозможно. И по одним и тем же коридорам и лифтам перемещаются больные, трупы и каталки с пищей и медикаментами. А как вам эти многоместные палаты, где больной на суд не чувствует себя гадющим в центральный круг футбольного поля в Лужниках, при трибунах, заполненных враждебно настроенными болельщиками? Хотя если положить больного в одноместную палату, то кто за ним будет следить? Точно не медсестра. К палате-одиночке нужна еще сиделка, следящая аппаратура, санитарка, которая будет драять индивидуальный унитаз и ванну и так далее. В общей же палате хоть иногда, но сунуть сердобольные соседи судно болящему под зад, пить поднесут и даже накормят с ложечки. Вот в такую одноместную душегубку мы и поместили своего коллегу. Его беспокоили сильнейшие головные боли и эпилептические припадки. Диагностировали мы у него большую и, по нашим представлениям, неизлечимую опухоль головного мозга. Оставалась надежда на одного из наших постоянных консультантов, представлявшего солидную фирму. И вот этот консультант прибыл. Наш больной доктор увидел перед собой маленького сухого и белого старичка. Белый халат, белая рубашка, фарфоровые зубы, серебряные волосы, белёсые глаза. Чёрными были у него только галстук и проводок слухового аппарата. Когда он начинал говорить, наш больной отчётливо ощущал запах каретной гнили. "Что вы ждёте от моей консультации?" спросил консультант. "Я хотел бы стать здоровым. Здоровым" Предположим, что мы вылечим опухоль. Но ведь ваш атеросклероз и шимическая болезнь сердца, тучность и диабет останутся с вами. Какое же это здоровье? Я стану лечиться. Лечиться в 60 лет – это просто легкомысленно. Чайку давно смотрели? Не смотрел и не читал. От этого, вероятно, и заболели. Родственники вас часто навещают? Жена каждый день. Дети реже, и как бы по обязанности, я всё-таки им жизнь дал, воспитал. Великая заслуга дал жизнь, примитивный возвратно-поступательный процесс. Удовольствия мало, но ни о чём созидательном не думается. А воспитал, так вы сами знаете, что вы там навоспитывали. Да что там родственники? Жена от вас устала. Пилят небось ежесекундно. Вы скольких больных спасли? Не знаю, не считал. Спасли вы 1364 больных. Не вылечили, а именно спасли от смерти. Многие ли из них позвонили вам, когда вы заболели и предложили помощь? Совершенно верно, ни один не позвонил. Таким образом, мы установили, что здоровым вы уже никогда не будете. Жена от вас устала, дети сволочи, больны, а вас забыли. Радужная перспектива в случае выздоровления, нечего сказать. Так что, ложиться и помирать иногда это совсем неплохой выход. Хотя бы боли прошли. Боли вот это конкретное желание. По моей методике вполне возможно избавить вас от болей. Более того, можно сделать так, чтобы ваши родственники стали к вам предельно внимательны и даже полюбили вас. Я согласен, доктор, на любые вмешательства, лечение и процедуры. Только помогите. Вы знаете, я сам этот вопрос не решаю. Я доложу о вашем случае своему начальству, и если он будет признан заслуживающим внимания, мы применим мою методику. Тогда сегодня, не позднее 20 часов 38 минут, боли у вас пройдут, показатели стабилизируются. Вы будете окружены вниманием и любовью. Консультант ушел. Больной остался ждать, посматривая на часы. Наш старый и самый надежный консультант Эс, он же Сет, Тиамат, Миктлансиуталь, Танотос, никогда не подводит. Ровно в 20 часов 38 минут у больного прошли все боли. Он стал покоен и невозмутим. Все три последующих дня он был окружен толпой любящих родных и близких. Так же было и на 9-й, 40-й день и ровно через год. Многие больные узнали о нем из газет и взгрустнули. Если я заболею, пригласите ко мне консультанта С. Аномнесис Вита. В нашем отделении больной с черепно-мозговой травмой и алкогольной интоксикацией повел себя неправильно. Заподозрив начало психоза, мы больного фиксировали, поставили капельницу. вели реланиум и вызвали для консультации психиатра. Психиатр, осмотрев больного, устроил мне выволочку. Какая капельница? Изверг, налей ему граммов 100 водки, а то ведь дуба даст. Наши психиатры у себя в наркологии так и делают. В холодильнике процедурного кабинета всегда стоят початые бутылки с водкой. По рекомендации докторов водку для своих предпсихозных мужей приносят жёны. и по назначению врача сёстры дают её больному дробно, уменьшающимися дозами. Периодически на этой почве возникают скандалы. Жону утверждает, что эту водку попивают и сами психиатры, что, естественно, клевета. Света и Валентин. Всё о анестезиологах наоборот. Вопреки и назло Когда нам надо быстро, они не чешутся и тянут кота за хвост. А когда нам бывает не к спеху, сразу ахтунг и истерики по громкой связи. Вот и сейчас, только присели выпить чаю, как в ухо заверещали из оперблока. У нас все готово. Сколько вас можно ждать? Иногда ультиматум предъявляют. Пока вы в операционную не придете, мы наркоз не начинаем. А сколько иногда нам приходится ждать, пока они протрут глаза и возьмут больного в операционную? Особенно ночью, спать хочется, уже утро на носу и рабочий день, а у них лампочки в ларингоскопах разом перегорели или столик с медикаментами в операционной не открывается. Деятели, у них теперь и дрегеры, и следящая аппаратура от критикон, и микроаструпы в лаборатории – Всё теперь у них под контролем: и пульс, и давление, и насыщенность крови газами, и электролиты крови, и ещё сотня показателей. Сейчас говорят: "Мы всё скорректируем, и больной оживёт". Чем скорректируете? На всю реанимацию 10 флаконов глюкозы и 5 физиологии. Да и неверно это приводить у тяжёлого больного анализы к норме. Может, ему как раз и нужен высокий сахар и низкая концентрация углекислого газа в крови. Тут опять зазвонил телефон. Взять, не взять? В операционной ждут. В трубке голос Светы. Ты бы заехал после работы. Валентин приболел. Третий день лежит, не встаёт. Послушай, постучи. Может, что попить ему надо? Света и Валентин друзья моих родителей. Когда мой отец умер, а мать уехала в другой город, Света и Валентина остались нам от родителей в наследство. Как можем помогаем им. На даче постоянно что-то с ними закапываем и откапываем, чиним заборы, теплицу и так далее. Но в основном всякие проблемы со здоровьем Валентина. Они друг друга с 14 лет знают, а недавно золотую свадьбу отшумели. Уже поздно вечером я подрулил к их пятиэтажке. Таругают эти дома, хрущёбы. А я их люблю. Сколько в отрочестве портвейна было выпито в их гостеприимных подъездах. Недавно встретился с другом детства, решили вернуться в юность. Купили бутылку портвейна на Кавказ, а потом часа 2 искали подъезд, не забронированный дверью с домофоном. Не нашли. Дверь открыла весёлая и какая-то взвинченная света. Ещё та старушка, пенсионерка балета. Капна рыжих волос, ни грамма лишнего жира, в брючном костюме и в проекции вид сзади даст фору большинству малодух. Ну, мамаша, где больной? Где? На диване телевизор смотрит. Вот кучай, пить будешь? Холодный чай, горячая крепкая водка, спрашиваешь. Сейчас только с Валентином поздороваюсь. У них две тарелки и кабельное ТВ. сотни каналов, но смотрит Валентин только про спорт и новости, и только на русском языке. Вот и сейчас, едва я вошёл в затемнённую гостиную, как тут же на экране нарисовался президент и стал отделять мух от котлет. Задача эта, он никогда не справляется. Все наши котлеты сделаны целиком из этих самых мух. И сказал нам президент с экрана: "Трудно удержаться, чтобы не рассказать о последнем открытии наших учёных. Сколько было сказано и сколько врали нам про так называемые НЛО. Так вот, выяснилось, что не прилетают и никогда не прилетали к нам неопознанные летательные объекты. Наши учёные доказали, что они от нас всегда только улетают. Валентин лежал на правом боку. В его помутневших глазах телевизионный президент уже не отражался. Из приоткрытого рта подтекала слюковица. Кожа холодная, в синих пятнах, отчетливо попахивает. В дверях встала Света. Ты ему скажи, что кушать надо, от всего отказывается. Третий день ничего не ест. Давай выйдем на кухню, Света. При покойниках всегда неудобно бывает обсуждать их перспективы. Свет, Валентин ведь умер и давно. Да, шуточки у тебя. Как тебя увидел, так и помер. Ты ведь и не слушал его. Давление не померил. Знаешь, мы тут с ним такую передачу посмотрели, о Диане вишнёвой. Валентин балет не любит, но про Диану и он смотрел с удовольствием. Может, скорую вызвать? Раз это не по твоему профилю. Или давай я к Иринке, фельдшерице сбегаю. Может, укол какой, горчичники ещё хорошо. К затылку их надо ставить. Сейчас давай пока чаю выпьем с пирожками. Я Валентину напекла его любимых с капустой. А он не ест. А потом я схожу кырки. Ты нашу аптечку знаешь? Может, ещё чего надо подкупить? Тут рядом дежурная аптека есть. Смотрю на Свету, оживлённые голубенькие глазки неоново сияют. Энергия через край. Единственный сын умер лет 10 назад. Взрослая и внучки в количестве двух безуспешно бледуют переводчицами в Москве. Других родственников нет. Звоню жене, «Слушай, приезжай по-быстрому к Свете». Ловлю на себе вдруг потяжелевший Светин взгляд. «Тут Валентин приболел. Надо ей помочь будет. Жду». «Прикидываю. Может быть, удастся как-то отвлечь или усыпить вдову. Потом с ребятами перевезем Валентина в морг, в холодильник. Или лучше сказать Свете, что Валентина необходимо госпитализировать. А то ведь не заснет она сама и ничем ее уже не усыпить». Никакой наркоз в этом случае не помогает. Анамнезис Вита. Лежит больной в кинетическом мутизме. Пронзительный взгляд, не реагирует ни на что. Полная неподвижность и отсутствие речи. Каждый день ровно в 11 часов 36 минут по Москве он вытягивает перед собой руку, внимательно смотрит на неё, делает два вращательных движения кистью руки. Затем опускает руку и вновь неподвижен и отрешён до 11:36 следующего дня. Билет на скорый. Будучи в отпуске в небольшом русском городе в гостях у коллеги, я с привычным, но чрезмерным уже кровотечением из язвы желудка попал в больницу. Лечили меня старательно. Лекарственные фантазии коллег ограничивала только фармакопея и справочник видал. Когда я, наконец, смог воспринимать окружающее, то увидел за закрытыми больничными окнами солнце и голубое небо. Ветки деревьев, полные свежей листвой, бесцеремонно вторгались в палату. Скучно и тоскливо мне стало. Сколько ж можно? Кровит и кровит, ядрё навожь. В палате, кроме меня, лежали ещё двое больных. Один был молод и бледен. Всё время сидел на кровати, сильно наклонившись вперёд и сжимая живот руками. Периодически он вставал, брёл в коридор и просился к сестре Укольчик. Хорошо было слышно, как сестра в очередной раз советовала ему потерпеть. Второй мужчина лет 40, всё время лежал на спине и внимательно смотрел на потолок. Тут случился общий врачебный обход. Чем меньше больница, тем торжественнее обставляются такие обходы. У нас всё это бегом мы со мешками, больные заранее обсуждены, решения приняты. И обход делается, чтобы показать больным заведующего. Но здесь в палату важно вошли сразу человек 20 в белом. Сестрички типа доярки с перепуганными лицами, надутая старшая с какой-то флягой в руках и полотенцам. Толстая сестра-хозяйка, держащая руки на животе под фартуком, два скучающих интерна, мальчик и девочка, загорелые врачи, похожие на крабов, зашли боком и руки как клешни, тяжёлые и большие. В центре этого движения, как Христос на картине Иванова, обречённо брёл заведующий. В отличие от Христа, он был лыс и громоподобен. Хотя чёрт его знает, каков был этот Христос. То, что его распяли вместе с бандитами, заставляет задуматься. И с врачами часто поступает именно так распинают. "Коллега, зарал на меня Христос прямо от дверей. Что вы себе представляете? Оперироваться вам надо, и быстрее. Что тянуть?" И я подумал: "Может быть, тут где операции на желудки ещё возможно не стали рутинными. Мне повезёт?" "Согласен. Когда Зайдите ко мне после обхода, всё обсудим. Затем врачи побормотали что-то у постели моих соседей, и вся стая привидений в простынях удалилась. Ты что-нибудь понял? спросил меня молодой больной. Лечить они нас здесь не будут, коновалы хреновы, ответил за меня второй сосед. Через час пришла медсестра и объявив моим соседям, что они выписаны, Бросила им на постели листы выписок и черные пакеты со снимками. Мужики погрузились в чтение медицинских каракулей. В грамоте этой они обучены не были, и поэтому уже через пять минут эти выписки читал по их просьбе я. Так, осмотр, фиброгастроскопия, эрскопия желудка, анализы. Диагноз. У обоих Чиэре, Вентрикули, Эмитиэсэ. Рекомендовано. консультация онколога в областном онкодиспансере. Нет, ребята, и я этот почерк не пойму. Сходите лучше к лечащему врачу, спросите. Лечащий, как оказалось, ушёл домой пораньше после ночного дежурства. Заведующего не нашли. Молодой сказал: "Рак у меня, значит, онколог". Это я прочёл. Приехать надо в Б, а денег нет. Мать обещалась приехать. А что толку? И у неё с деньгами не богато. Другой больной так ничего и не сказав, собрал нехитрое своё имущество и не прощаясь ушёл. На дорогу до Бэ деньги у меня нашлись. Молодой не стал скромничить, деньги взял и ушёл, как убежал. Через полчаса после его ухода в палату зашла старуха в длинной серой хломиде. Старуха была парализована на левую сторону. Рука просит, нога косит. Сухая левая рука согнута в локте до уровня груди, ладонью вверх. Левая нога описывает замысловатые дуги при каждом шаге. В руках бабка держала палку, длинную в её рост, типа слеги, с которой ходят по болотам. Через плечо, как у суворовского солдата, была переброшена лямка холщовой сумки. И по одежде, и по замученному виду старухи было понятно, что она в самом деле Шла сюда и через болота, и буреломы, и по грязной дороге под серым дождем. Время остановилось в нашей глубинке. Так же брели все те же старухи к больным детям, и при Иване Калите, и при Грозном, и при Вове Рас, и при Вове Теперешнем. Да что там остановилось, вспять пошло. А иди, Петро, выписали его бабушка, подлечили его хоть чуток, да не, вряд ли. Не жилец он, не жилец. Старуха села на кровать ушедшего сына и стала снимать платок. Пошлю его свиньям корм задать. Так пойдет, не донесет, перевернет все, картоплю рассыплет. Сядет и плачет. Нет у меня, мама, сил, не жилец. Он должен поехать в Б, в другую больницу. Может быть, операцию ему сделают? Операцию. Шесть поросят народилось. Продавать надо. Перекупщики по 30 рублей за килограмм дают. Думала, может, Петро напоследок их в город на продажу свизёт. А то 30, как зиму жить? Не, не жилец Петро. Так у него и денег нет. Как поехал? Дали ему денег на дорогу и поесть хватит. Старуха ещё долго сидела в палате, перебирала какие-то тряпицы в своей переметной сумке. Шелестела мутным целлофаном, сморкалась и что-то приговаривала, но так тихо, что слов было не разобрать. Отдыхала перед нелегкой дорогой в свой пятнадцатый век. Пошел и я искать заведующего. В пустой ординаторской с продавленным диваном он пил чай из большой красной кружки. «Вас больные из десятой палаты искали. Не могли в выписках разобраться. Да брось ты, все они знают». И я, и лечащий им всё объяснили. Сами рак не оперируете? Да всё мы оперируем. Только не дают нам онкологи Добро на такие операции. Резекции при язве делаем, кишечник оперируем, а рак должны в область отправлять. А у них там очереди на полгода. Чаю хочешь? От чая я отказался и присел на диван. Заведующий продолжал: Мы раньше даже на подлоги шли частенько. Знаем, что рак, опишем кровотечение из язвы желудка и по экстренке берем на операцию. Потом, спростите, извините нас, дураков деревенских, направляли к онкологам на облучение или химию. Пару раз нарвались на осложнение, наехали к комиссии, дали вздрючку, теперь на рожон стараемся не лезть. А эти опухоли молочных желез, операция не полостная, в пределах кожи и мышц интерн сделает. А нельзя. Всё до СБ. Мест вечно нет, очереди в их поликлинике километровые, и всё равно тянут к себе всю онкологию. Так им проще. Всегда есть отмазка. Ах, мы перерабатываем, работаем, мол, на износ, ставок не хватает, помещение маленькое, прощёлыги. Поэтому и консультировать можно через губу после многократных заявок и больных, что потяжелее, не брать к себе. Тут между нами можно им сду легко слупить за внеочередную госпитализацию, за операцию с особым отношением. Сам знаешь. Так вы бы лицензировались на эти операции. У нас многие больницы в области оперируют онкологию. У вас в начальниках люди. А наши шелкопёры хреновы всего боятся. Сами ничего не делают и другим не дают, а работу с нас требуют. Койки и врачей грозятся сократить. Мол, у вас оперативная активность низкая, а кого оперировать? Только травмированную пьянь, да старух с холециститами. Нормальных и молодых в районе совсем не осталось. Да закрывайте, испугали бабу большим. Короче, ты у нас оперироваться будешь? Если можно, то я бы еще подумал, с женой посоветуюсь. Советуйся, может жена умнее тебя, а то согласен на операцию. Сам ведь хирург, а о коллегах подумал. Помрёшь то у нас под наркозом, и не заметишь под кайфом, как на том свете оказался. А нам на этом оставаться. Сожрут тут нас с говном за тебя. Это у вас в статусной больнице стены двойные, а мы живём как в аквариуме, и каждый нам начальник. Знаешь что? Давай куплю я тебе билет на ночной скорый. Идуй в свою губернию с ветерком. Не дай бог помрёшь у нас. А операцию я тебе предложил, потому что как врач, я больному с таким заболеванием, как у тебя, её должен был предложить. Да и мои холомоны не предложи я тебе оперироваться, подумали бы, забсдел шеф коллегу оперировать. Оно мне надо. Анамнезис вита. Говоря по-простому, хрен поймёшь её, эту нашу медицину. Логики в ней никакой. Промочил ноги, а потекло из носа. Злишься и нервничаешь, образуется язва в желудке. Какая связь? Или с целью подправить нервы начинаешь принимать антидепрессанты. И тут же именно от этого идешь и кончаешь жизнь самоубийством. Есть, конечно, объяснение, есть. Но начнешь так вот объяснять несведущему весь этот этиопатогенез заболевание с приличествующими теми научными словами. И несведущий послушает-послушает, а потом, глянув криво и с прищуром, скажет «А ты ведь, друг любезный, врешь?» Ночной разговор с больным коллегой. «Ты мне мозги не компостируй и не темни. Прямо говори, у меня опухоль». «Как же, скажешь ему прямо. Только вчера приходила жена и просила. Ты только ему ничего не говори. Он с собой все, что угодно может сделать. Что он может сделать сам себе хуже того, что уготовила ему злая опухоль головного мозга?» Но просила не говорить. скажешь, не повесится, конечно, но запьёт, забродит по любимым женщинам, к Лиде пойдёт. Знаю я эту Лиду. Хорошая девочка Лида, согласно прописке живёт. Его жена мне потом вовек не простит, особенно эту Лиду. Ничего я тебе пока сказать не могу. Снимков твоих я ещё не видел. Вру. Видел, конечно. Врёшь. Видел. Когда меня из томографа вывозили, то у экрана сидел. Ну и что? Я обследование Ковалёва просматривал, и бабки Семанович, не поверишь, чисто у бабули в голове. А Ковалёв аденома гипофиза. Да нет, лопухнулись мы с тобой. Глиома хиазмы зрительных нервов у него. Не повезло мужику. А у меня, говорят тебе, не видел. Я ведь спрашиваю, потому что если это зло, то не надо ничего делать. Ни операцию, ни химию, ни лучами. Сколько проживу всё моё. Поеду в Кактебель, поднимусь к Валошину, на хамелеон схожу, говорят, у него нос обрушился. Слыхал? Теперь, наверное, весь вид не тот. Теперь весь Кактебель не тот. Теперь сплошное планерское. Я 5 лет назад в Тихой бухте отдыхал, решил прогуляться в степь к красивым деревьям. Полукруглые такие кроны лежат, как будто прямо на земле. Сходил, Под этими деревьями по всей окружности нагажено в два слоя. Ну, гадят, ладно, естество своё берёт, но там у каждой кучи пустая винная бутылка. Что, сидят и спражняются и одновременно мускат дегустируют? Уехал и больше туда ни ногой. Слушай, я из всей науки гигиены, что мы в институте учили, запомнил только то, что у каждого древнего иудейского воина была специальная лопаточка. которую он должен был обязательно своё дерьмо закапывать. Поэтому у них эпидемии не было. Я бы всем туристам на границе с Крымом сопёрные лопатки выдавал. Это раньше было: хиппи, богема, Ахмадулины в степи под Карадагом каперсы собирает. Помнишь, как мы с Искандером и Приставкиным выпивали? Ты это мне что? Зубы заговариваешь? Слушай, ты такой же врач, как и я, даже лучше. Если только это возможно. Завтра возьмёшь свои снимки и всё сам узнаешь. И сделаем мы это так. Созвонимся с институтом, вставим тебя в автомобиль и отвезём. По дороге пикничок с арудим, шашлык, мукотзане с академиками ты там не поспоришь. А то ведь знаешь, мы тут стараться начнём мудрить, свой ведь человек, и того гляди, перемудрим. А там в потоке всё, что нужно, автоматом сделают. Никуда я не поеду. Не хочу х в ресторане лечиться. Я ведь всю эту басни знаю. Начнёте договариваться, чтобы меня за полцены полечили, деньги начнёте собирать, родственники по миру пойдут, скидываясь на химиопрепараты. Машину продадут по доверенности. Знаешь, когда я понял, что в нашей медицине пепец пришёл? Когда? Когда в 1990 году нашего Добужинского в Москве оперировали. Ну помнишь, зав. отделением, голова-шея из онкодиспансера? Тоже. Коллега, братья по оружию, то-се. А потом денег потребовали. Да столько, сколько мы за три года не зарабатываем. А за эти 20 лет только хуже стало. Сейчас наша медицина как частный извоз, по сравнению с нормальными такси. Машина поломанная и облеванная, водитель обкуренный и дороги не знает. И каждый раз думаешь – довезёт или Перов бог вставит и в канаву выбросит. Точь-в-точь, точь, как у нас. Договорился. Я про себя так не думаю. Ты а же не бы подумал и о детях, а не о своих переживаниях. Им ты живой нужен. Ленкита хрен её знает. Много ты у нас вдов видишь. Вдовы всех моих умерших знакомых вышли замуж по новой. Так и надо, наверное. Ладно, давай спать. Завтра купцово оперировать. ты к себе пойдёшь. А я тут в ординаторской пристроюсь. Не хочу в палате спать. Гарифе из приёмного покоя всё равно раньше 6 часов не поднимается. Там ему больных привезли. Полный самосвал. Ушёл я к себе в кабинет. Всё равно автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не садят. Так иногда хочется налить в тонкий стакан до краёв водки и выпить залпом, без закуски. И так не один раз. Потом неделю можно ни о чём не думать, кроме собственного здоровья. Анамнезис Виты. Замучили проверками из наркоконтроля. 3 дня, обложившись кучами историй болезни, сидит у нас в кабинете старшей сестры капитан наркополицейский. Спрашивает: "Что это у вас больной лежит? 10 дней и всё получает морфин 1%-ный, по 2 мл три раза в день?" И дежурный ему добавляет то кубик, то два. И так раза 3 за сутки. Он у вас наркоман уже по всей видимости. Боли у него сильные. Умрёт, конечно, наркоманом, чего уж там. Но умрёт не мучаясь от болей. Кому от этого плохо и кому какое дело? Да, но почему больной с раком лёгкого лежит у вас в нейрохирургии? Он к нам поступил с острыми корешковыми болями. Думали, секвестрация межпозвонкового хряща, но при обследовании нашли множественные метастазы в позвоночник из опухоли правого легкого. Онкологи признали случай неоперабельным, назначили опиаты. Ну вот и выписали бы на амбулаторное лечение. Это вы, капитан, так свою маму будете лечить, если она раком заболеет. Побегайте за рецептом, да по поликлиникам, ради пяти ампул промедола, который боли не снимает. Поймёте, что к чему. Или у вас в отделе есть запасы вещественных доказательств, годных к употреблению? Капитан поскучнел. Не понимаю, о чём вы. Младенец Марии. Всё это случилось много лет назад, но не забывается до сих пор. Жил я тогда в Венской области, и закончив вуз третий год работал в центральной районной больнице весьма общим хирургом. Больница эта располагалась на пересечении двух оживлённых автомобильных трасс и железной дороги. Тут же находилось несколько предприятий, строек, воинских частей и колония строгого режима. И вот всё, что билось на этих дорогах, падало в пьяном виде на стройках с лесов, обжигалось на предприятиях, уродовалось в зоне, стрелялось в воинских частях, дралось, резалось, ломалось. обострелась в быту, везли в приёмный покой нашей больницы. Ничего не бояться и ничему не удивляться меня научили именно в этой мясорубке Кольской центральной районной больницы. В одно солнечное майское утро наш заведующий ВАЗ вызвал меня к себе и говорит: "Ты я слышал, намылился сегодня первую свою холецистэктомию делать. Так вы же сами меня поставили и обещали помочь. Сам поставил Сам и отставляю, успеешь еще. Поедешь сейчас в Туманный, там дура жена закрыла пьяного мужика в квартире. Мужик проснулся, шланги горят, а из квартиры выйти не может. Привязал он бельевую веревку к батарее и стал спускаться с пятого этажа. Веревка сразу лопнула, и мужик грохнулся на асфальт. Привезли его в больницу Туманного, стали раздевать, а из его брюк выпал ключ от квартиры. Глянул бедолага на ключ, матюгнулся и потерял сознание. Так до сих пор в себя и не придёт в коме. Звонил только что тамошний главный врач. Хирурга у них нет. Поезжай, разберись. На дворе северная весна в разгаре. Земля просохла, светит майское солнце, пахнет первыми клейкими берёзовыми листочками. Сестрички бегают без толку по больничному двору в коротких халатиках. А мы, параллельные всей этой благодати, загрузились в жестяной ковчег на колесиках под названием УАЗик и повлеклись по разбитой дороге в поселок энергетиков Туманный. В Буханке нас было в самом деле, как в ковчеге, всякой твари по паре. Я, как воплощение всей хирургии района, операционная сестра, с которой, если верить великому хирургу С.С. Юдину, мне необходимо спать для лучших исходов операций. Но спать с пожилой Евгенией Васильевной совсем не хочется. Анестезистка Верочка, что упруго подпрыгивала на ухабах, прижимая к себе свой чемоданчик. Гораздо желание, но у неё есть свой начальник толстый анестезиолог Антонян. Сотни километров до туманного мы тащились 3 часа. Сразу за колой стоило только чуть подняться в сопки, весна кончилась. Зелёный цвет исчез, ни листочка, ни травинки. Голые, чуть прикрытые бурым мхом скалы, россыпи камней и свинцовая вода в бесчисленных озёрцах. В отлогих местах снег, серо, темно, холодно. Представляли мы собой одинокий отряд идиотов, вообразивших, что они могут кого-то спасти в этой пустыне. Скатились к авчек под каменистый откос до озера, и никто нас никогда бы не нашёл. Как истолкуют археологи будущего малый хирургический набор рассыпанный между костей четырёх медицинских энтузиастов напишут ли потом монографию бродячие хирурги в период упадка и эпохи чрезвычайных ситуаций Городок Туманный сразу начался торчащими из камней многоэтажками Городские поселения на севере лишены пригородов частного сектора когда-то здесь планировали строить каскад ГЭС на реке Серебрянка Наехалать ма специалистов Туманный процветал Но потом что-то не сложилось, и стройки заморозили. Специалисты и рабочие разъехались, остался небольшой коллектив, обслуживающий единственную построенную здесь ГЭС. Въехали мы в городок в час дня, но на улицах ни души. Многие подъезды заколочены досками. Минут 10 разыскивали больницу. Оказалось, что построенный не так давно пятиэтажный корпус не функционирует. Только на его первом этаже теплилась какая-то жизнь. Тусклый свет за занавесками и при нас санитарка в стеганом халате пронесла туда кастрюли с чем-то съестным. В нос ударил запах пригорелой рыбы. Чуть позже выяснилось, что там расположился интернат для брошенных детей. Вся теперешняя больница поместилась в одноэтажном бараке, расположенном по соседству с закрытым больничным корпусом. Наш больной хрипел в убогой смотровой, без сознания. Правое глазное яблоко максимально отведено к наруже. Этот хрип и косящий глаз с расширенным зрачком делали его похожим на бешеную лошадь. Осмотрели, заинтубировали, санаировали дыхательные пути, диагностировали перелом обоих бёдер и внутричерепную гематому справа. Кома, шок. Стали выводить из шока и думать, как быть с гематомой. Что думать? торопила анестезиолог. Показания жизненные. С гематомой он нетранспортабелен. Удаление гематомы в этом случае главное реанимационное мероприятие. А где удалять, а инструменты? Трепанационный набор мы не взяли. Какие тебе нужны инструменты для трепанации? Найдём какие-нибудь кусачки, и все дела. Трепанируй за милую душу. С главным врачом пошли в старый нефункционирующий корпус больницы. 4 пустых этажа, но везде чисто и порядок, лифт работает, в операционной всё в рабочем состоянии: светильник, операционный стол, коагуляция, чудеса. Как это у вас ничего не разворовали? Кому воровать? сокрушённо ответил главный. А украдёшь, так как тогда вывести, кому предложить? Было ясно, что все варианты он уже просчитал. Прооперировали мы больного. Осталось оживить его, восстановить дыхание, восполнить кровопотерю, обезболить и так далее. Но на нашу беду именно дыхательная аппаратура в операционной не работала. А мы дышали за больного вручную, мешком Амбу. Решили, что мужчины будут качать мешок по 2 часа, женщины по часу. За окнами операционной выла ночная вьюга. Холодный ветер свободно проникал в помещение через щели в рассохшихся рамах. На подоконниках образовались маленькие сугробы. Местные медики притащили нам в ворох одеял, накрыли в четыре слоя больного, закутались сами. Хотелось чаю и горячего душа. Часа в три ночи, чтобы разогнать сон, я решил пройтись по остальным этажам пустой больницы. Спустился по одной лестнице, еще по одной и заплутал. кругом ни души. Что-то скрипит, что-то потрескивает. Тёмно и жутковато. Вдруг вижу свет, а из приоткрытой двери палаты слышу нежный девичий голос. Ах ты мой маленький, спать надо. Закрывай глазки. Я тебе сейчас песенку спою, радость моя. Спи, моя, радостью сни. В доме погасли огни. Я открыл дверь и заглянул в палату. В кресле для перевозки сидячих больных сидела очень красивая девушка в медсестринской униформе. Плечи прикрыты вязаным платком. Девушка держала на руках ребёнка 3-4 лет. Но что это был за ребёнок? Огромный череп, широко расставленные и выпученные глаза, вывернутые веки. Птичий нос навис над тонкими губами. Голова плохо удерживалась на тоненькой шее и клонилась к левому плечу. Увидав меня, уродец везгливо захныкал, обнажая рыбьи зубы. "Не бойся, Федечка", мягко заговорила девушка. "Дядя хороший, он нашего Кузьму Николаевича лечит. Вы откуда здесь?" спросил я. "Мы из интерната. Здесь на первом этаже интернат для неполноценных детей. Со всей области их сюда везут. Даже из Карелии и Архангельской области привозят тех, от кого мама отказывается. А это наш Федюша" Спит плохо и интернат не любит. Я, когда дежурю, ухожу с ним сюда и баюкаю. Он под пение хорошо засыпает и спит до утра. Федя у нас мальчик хороший, послушный, невредный. Все понимает. Федя расшумелся не на шутку. «Давайте мы ему что-нибудь уколем», – предложил я. «У анестезиолога хорошие препараты есть. Мальчик успокоится и уснет. Что вы? Знаете, как он уколов боится?» «Вот вы сейчас уйдете, и он уснет». «Намек понял», — сказал я. Но уходить мне совсем не хотелось. Чтобы как-то задержаться, спросил. «Вы давно здесь работаете?» «Это вы так знакомитесь?» — улыбнулась Маша. «Что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Маша. Закончила медучилище в Ленинграде. Работаю третий год. Не замужем. А как вас зовут, я уже знаю. Громко уж очень вы все разговариваете». Приходите к нам работать, а то врачей у нас не хватает, бегут. А куда от этого убежишь? Федя окончательно разбушевался, и чтобы не мешать Маше, я ушёл. К утру больной задышал сам, давление стабилизировалось. После длительных переговоров за нами прислали вертолёт. С ужасным грохотом он спустился с грязного неба на единственную ровную площадку, заброшенное футбольное поле. Мы стали загружать больного в УАЗик, чтобы отвезти его к вертолёту. Уже залезая в кабину машины, я посмотрел на больницу. В окне первого этажа на подоконнике сидела Маша, рядом с какой-то пожилой медичкой. Увидев, что я смотрю на неё, Маша радостно улыбнулась и помахала мне рукой. Прошло немного, а очень много лет, а я помню эту девушку так, как будто встретился с ней вчера. И такое ощущение, что знал её всегда. И ещё до нашей встречи